Женщина выпрямилась. Ее истинно-черные волосы теперь казались тронутыми сединой. Под глазами залегли темные круги. Но колесница исчезла, а на ее месте у самого входа в ущелье появился маленький трактир. Вдалеке тихо пророкотал гром, сверкнула синеватая молния. Вывеска трактира раскачивалась, поскрипывая на ветру. На ней красовалось изображение колесницы. Вы двое, обратилась ведьма к слугам, ступайте внутрь. Она едет прямо сюда и ей не миновать этого ущелья. И все же я должна убедиться, что она в него въехала. Ты. Женщина указала на бородатого мужчину, мой муж Билли, владелец трактира. Я твоя супруга. А это. Она ткнула пальцем в сторону унылой девочки, некогда бывшей Бревесом. — Наша дочка, служанка и горничная. Новый раскат грома громче прежнего эхом прозвучал в горах. — Скоро будет дождь, — сказала колдунья. — Давайте же разожжем очаг. Тристрон чувствовал, что звезда где-то впереди и движется дальше, не меняя направления, а расстояние между ним и ею... сокращается. К его великому облегчению карета следовала именно туда, куда ему было нужно. Правда, один раз на развилке он испугался, что она свернет не в ту сторону, и уже приготовился соскочить на землю и продолжить путь пешком, но этого, к счастью, не пришлось делать. Его спутник натянул поводья, слез с сиденья и вытащил из мешочка свои руны. посвящавшись с ними, он взобрался обратно на козлы и направил карету налево. Не сочтите за праздное любопытство, вежливо спросил у него Тристран, но могу ли я узнать, что вы собственно ищете? Я ищу свою судьбу, помолчав пару секунд, ответил тот. Свое право на власть. А ты? Я обидел своим поведением одну юную леди, ответил Тристран. И теперь хочу извиниться. Только произнеся эти слова, он понял, что сказал чистую правду. Возница хмыкнул. Свод из листвы над их головами постепенно раздвигался, деревья редели, и вскоре три Тристерн увидел впереди горный хребет. Юноша так и ахнул. — Вот это горы! — выдохнул он. — Когда станешь постарше, — сказал его спутник, — обязательно приезжай погостить в моей цитадели на горе Хуон. Вот это я понимаю, гора так гора. По сравнению с ней здесь не горы, а так, всего лишь холмики. И он презрительно махнул рукой в сторону живот горы. — Сказать по правде, — признался Тристрон, — Я надеюсь провести остаток жизни в Застенье и пасти там овец на пастбище моего отца. От чудес и приключений мне хватит до конца жизни. Всяких там волшебных свечей, говорящих деревьев, юных девушек и единорогов. Но все равно я с благодарностью принимаю ваше приглашение. А вы, если когда-нибудь окажетесь в Застенье, тоже заходите в гости». — Я угощу вас овечьим сыром и тушеной бараниной. — А ты неплохо воспитан, — отозвался Возница. Дорога, усыпанная гравием, теперь стала куда ровнее, и он без устали нахлестывал вороных коней. — Говоришь, ты видел единорога? Тристан уже хотел подробно рассказать своему спутнику о встрече с единорогом, но вовремя одумался и просто сказал. — Да, это очень благородное животное. — Единороги создание Луны, — сообщил Возничий. — Я ни одного в своей жизни не встречал. Но слышал, что они служат Луне и исполняют все ее приказания. — Мы доберемся до гор к завтрашнему вечеру. На закате я собираюсь устроить привал. — Если хочешь, можешь спать в карете, а я лягу у костра. Голос его не изменился, но Тристаран вдруг понял, что его спутник чего-то боится. Причем боится до ужаса. Той ночью горные вершины то и дело озаряли вспышки молний. Тристран спал на кожаном сидении кареты, положив голову на мешок овса. Ему снились какие-то призраки, а еще луна и звезды. Дождь начался на рассвете, внезапно и сильный, как будто небеса вдруг стали океаном и обрушились на землю. Низкие серые облака скрывали горы из виду. Тристаран и хозяин кареты под дождем запрягли лошадей и тронулись в путь. Дорога шла вверх по склону, и кони могли двигаться только шагом. — Ты бы лучше залез внутрь, — посоветовал Тристарану возниться. «Зачем нам мокнуть обоим?» Они надели дождевики из промасленной кожи, которые нашлись под сиденьем, но это не спасало от дождя. «Чтобы промокнуть сильнее, чем сейчас», — ответил Тристран, — «мне осталось разве что прыгнуть в реку. Уж лучше я посижу с вами. Может, лишняя пара глаз и рук нас спасет?» Его спутник хмыкнул и смахнул дождевую воду с лица мокрой замерзшей рукой. — А ты, оказывается, дурачок, парень. — Впрочем, спасибо. Он намотал поводья на левую руку, а правую протянул тристрану. Меня зовут Праймус. — Лорд Праймус. — Я Тристрон. — Тристрон Торн, — ответил юноша, чувствуя, что этот человек заслужил таки право знать его настоящее имя. Они обменялись рукопожатием. Ливень все усиливался, кони едва плелись вперед, дорога превратилась в полноводный ручей. Пелена дождя застилала все вокруг, не хуже самого густого тумана. — Есть один человек! — проорал лорд Праймус, стараясь перекричать ливень, и ветер относил его слова в сторону. — Он высокий, немного похож на меня, но более худой. Смахивает на ворона. Глаза у него безразличные и пустые, Но из них смотрит сама смерть. Его зовут Септимус, Потому что он седьмой сын нашего отца. Если ты когда-нибудь встретишь его, Беги и прячься. Ему нужен только я, Но ничего не стоит убить и тебя, Если ты встанешь у него на пути. или использовать как орудие, чтобы вернее покончить со мной. Дикий порыв ветра швырнул Тристону за шиворот целый ушат воды. — Похоже, это опасный человек, — заметил он. — Самый опасный из всех, кто только может встретиться тебе на пути. Тристон молча вглядывался в дождливую темень. Сгущались сумерки. Становилось все труднее рассмотреть дорогу. прайму снова заговорил. «Если хочешь знать мое мнение, в этой буре есть что-то неестественное». «Неестественное?» «Ну, или сверхъестественное, если хочешь. Надеюсь, где-нибудь по дороге нам попадется какой-нибудь трактир. Лошадям нужен отдых, да и я бы не отказался от сухой постели и горячего вина». «И от хорошего ужина!» Тристрон прокричал, что полностью согласен. Они сидели на облучке и уже промокли до нитки. Юноша думал про звезду и про единорога. Наверное, девушка сейчас тоже замерзла и промокла. Он переживал, как там ее сломанная нога, и не отбила ли девице себе все а спину единорога? И виноват в этом никто иной, как он, тристран. Бедняга чувствовал себя просто ужасно. — Я самый несчастный человек на свете, — признался он лорду Праймусу, когда они остановились покормить лошадей под подмокшим овсом. — Ты молод и влюблен, — отозвался Праймус. — Каждый парень на твоем месте считает себя самым несчастным на свете. Тристрон подивился, откуда лорд Праймус догадался о его чувстве к Виктории Форестер. Он представил, как будет у камина рассказывать ей о своих приключениях, когда вернется в застенье, но почему-то уже не чувствовал себя героем. Похоже, в тот день рассвет сразу превратился в сумерки, а к вечеру небо стало совсем черным. Дорога все поднималась вверх по склону. Дождь ненадолго утих, а потом палил с удвоенной силой. — Что это там светится? — спросил Тристран. Ничего не вижу. — Может, блуждающий огонек или молния вспыхнула? — пробормотал Праймус. Дорога сделала резкий поворот, и он признался. — Нет, к счастью, я ошибся. В самом деле что-то светится. Хорошее у тебя зрение, парень. Но здесь в горах нужно соблюдать осторожность. Будем надеяться, что этот огонек... Не предвещает опасности. Кони, словно почуяв скорый отдых, рванули вперед с новыми силами. Вспышка молнии ярко озарила ущелье и отвесные стены гор, вздымавшиеся по обе стороны дороги. — Нам повезло! — воскликнул Праймус, и бас его раскатился громовым эхом. — Похоже, это трактир!